Как было не порадоваться чистому и ясному утру. Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чаем подали в классную, сказали в столовые полотеры. Вошел отец, сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала, нуждается в тишине. Над белой пеленой улицы с вольным разнощивым карканьем пролетали вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась шагу. «Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты зачем?» — перебила его Женя. «Но...» Сережа догадался, зачем, и предупредил отца, чтобы не заразиться, вразумил он сестру. Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был козистый, наряден, как фазан. На нем была баранья шапка, нагольная овчина горела жарче софьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и от того, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строении человеческой ступни, так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, в это время... Стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою. Но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной поляне. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег. «Вот письмецо ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас суда принесут. Вы выйдете из черного хода. А тебя, Ахмедьяновы, ждут». «Уши ждут?» — насмешливо переспросил сын. «Да». «Вы оденетесь в кухне?» — он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. Эй, ох! остался в воздухе студеный вскрик пронёсшихся санков. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом. Чего ты возишься? Не ставь с края, упадет. Ну что? Все стонет. Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. Не мое это дело, — возмутилась она и опять ушла в комнаты. В худом черном ведре валялось битое стекло и желтелись рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой комканной кровью. Они полыхали, их хотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода, кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке. В синях маленький Галим колол лед. «А много его следа лета осталось?» – расспрашивал Сережа. Скоро новый будет. Дай мне, ты зря крошишь. Для ча зря. Толчи надо. В бутылком толчи. Ну, ты готова?» Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.